Глава 17. Командир, я с тобой! Я обернулся и увидел бегущего к газере хмурого. А ты что из пещеры вылез? Ученые же сказали, что контакт собьешь. Потом опять неделю сидеть нужно будет. Я все вставил. Что ты кому, блять, вставил? Я на всякий случай отодвинулся от него подальше.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 «У нас что-то с электроникой. Походу, она сгорела», — донес до меня голос пилота. Я перевел взгляд на хмурово. «Ты что наделал, дебил? Ты зачем мне корабль поломал?» «Командир хотел посмотреть. Хмурый показал». Немного обиделся Орк. Я от души прописал ему поджопник. Бронированная жопа стойко выдержала пинок, так что это была большая психологическая атака. «Какого хера Хмурый? Я же сказал, без меня ничего не делать. Как ты это вообще сделал?»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 К муры тросой оббежал спящее животное, приподняло его хвост и заглянул под жопу. «Самец!» — удовлетворенно сказал он и заорал. «Поберегись!» И со всего маху долбанул его ногой по яйцам. Бедный бульб с просонья заревел и выпустил струю пламени, которая немедленно закоптила мой крылатыч. Хорошо, что народ разбежался. Лихо заскочив сверху, орк выудил откуда-то из тросов сбрую и накинул зверю на морду.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 откуда собирались появиться дроиды врага. «Давай, жги!» «Илай, ты уверен?» — подошла ко мне овечка. «Да, не мешайте!» Хмурый отложил топор, широко расставил ноги, поднял руки и сделал зверское лицо. «Сим салабем!» — заорал орк, когда из прохода выбежали первые роботы. Я сначала подумал, что ничего не произошло, но потом услышал недоуменный рык Беркоп-ниндзя, у которых на костюмах пропали голубые искорки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 Точнее, подопечных, она выбрала расу Греев, серых дистрофиков с ментальными возможностями. Они составили костяк цивилизации 245, унижая и крущая остальные космические расы. Их разведчики разлетелись далеко в стороны, ища новых рабов, то есть помощников, а главное пытайся определить местоположение оставшихся вселенных конкурентов. И тут случилась жопа. Они искали других, но нашли их.